ЧАСТЬ 4. 27 мая. Заметка в утренней газете. ЧП в Северной и средней школе Ямиямы погибла ученица. Суть этого ЧП, на который указывал заголовок, была в следующем. Это произошло накануне, 26 мая, во время промежуточного экзамена. Ученица третьего класса Юкари Сакураги, получив известие, что ее мать попала в аварию, поспешила из школы, Но на лестнице споткнулась, упала, получила тяжелую травму и умерла. Я, мать, умерла в больнице, куда ее доставили в ту же ночь. Если бы, прочтя об этом происшествии, Цкиха или Лесо почувствовали, что здесь нечто большее, чем просто несчастный случай. Главная причина — название Северная средняя школа Юмиямы, и потом — умершая ученица, третьеклассница. Это вторая причина. Как справедливо заметил цкиха, я ходил в эту школу. Сокращенное название «Северный Йоми». 11 лет назад, когда мы всей семьей покинули Йеми-Яму, я как раз учился в третьем классе, в третьей параллели, и... Я помню. Это осталось в памяти, и сейчас я могу вспомнить как следует. Тайна, передаваемая в поколениях учеников класса 3.3 этой средней школы, преследующие всех, кто имеет отношение к этому классу, бессмысленные катастрофы. Скиха тоже про это до сих пор помнит, Может, она осознала связь, когда прочла в заметке название школы? Но, Со, Тароя-Сан тебе что-нибудь о ней рассказывал? На этот вопрос Скиха он должен был ответить yes, Вот именно. Я помню, что рассказывала ему об этом. Когда Со заходил ко мне, я рассказывал ему самые разные истории, хоть и испытывал при этом некоторую нерешительность, в том числе и историю о... «Вы из-за этого переехали из Ямиямы?» — спросил тогда Со с довольно-таки испуганным выражением лица. «Да, из-за этого», – кажется, ответил я, опустив голову. «Потому что боялись. И я, и отец. Поэтому мы сбежали. Сбежали из Ями ямы, переселились сюда». Часть пятая После той ночи я время от времени являлся где-то за пределами приозерного особняка. Это происходило в доме семьи Хирацка, где жили Цкиха и ее дети, или где-то по соседству. И даже когда я являлся в приозерном особняке, Мое пребывание не ограничивалось пределами здания. Днем я выходил из дома и гулял по саду, а иногда являлся в окрестном лесу или на берегу озера. В такие времена я, естественно, узнавал кое-какие факты. Похоже, то, что я, как Сакаки, умер, достоянием общественности не стало. О моей смерти 3 мая так и не было объявлено публично, и считалось, что, как Цкиха сообщила Мирей, я куда-то отправился и там брожу. Какой черт возьми в этом смысл? Несомненно, в тот вечер я умер, умер и стал вот таким вот призраком. И тем не менее миру неведомо, что я мертв. Почему? На этот вопрос может быть лишь один ответ, не так ли? Вот он. Мою смерть скрывают. Часть шестая. Как дела насчет этого? Все в порядке? – спросил Сюдзи Хирадзкая. Ага. Тихим голосом ответил отскиха. Пока что, думаю, да. Для всех он отправился путешествовать в одиночку? Да, так я всем и говорю. В том особняке тоже никаких проблем? Счета я в банке исправно забираю, так что вопросов возникать не должно. С телефоном тоже. Насчет газеты я что-то наговорила, и ее перестали доставлять. С соседями он контакты не поддерживал. Друзья к нему тоже почти что не наведываются. Ага. Такой вот супружеский разговор я услышал однажды вечером в начале июня, когда я явился в доме семьи Херацка. В этом большом старом доме я шел в одиночестве по длинному темному коридору и случайно оказался рядом с комнатой, где они беседовали. Услышав за дверью разговор, я удивленно остановился и вслушался. Подслушивающий призрак, да? Как поживает Сукун?» спросил затем Сюдзи. Он, хоть и был на 12 лет старше жены, изъяснился очень вежливо. Скиха коротко вздохнула и ответила: У него как обычно. В основном он сидит в своей комнате, даже когда зову его, Не всегда выходит. Но на какое-то время с этим придется смириться. Но, насколько я не спрашиваю его про тот вечер, он всегда отвечает ⁇ не знаю, не знаю, не помню ⁇ Вот как. Сюдзи Херадскай бизнесмен, но ну, когда-то он учился в медицинском институте и получил квалификацию врача. Так что время от времени и в этой области занимался. Собственно, на этой почве он и познакомился с ныне покойным отцом Скиха, Сютара Сакаки, который и сам был талантливым врачом. А уже через него, похоже, познакомился и с самой Скиха. У тебя нет ощущения, что он слабеет? Пожалуй. По возможности я тоже хотел бы с ним побеседовать, если возникнет необходимость, проконсультироваться со специалистом. У меня есть хороший знакомый. Все-таки увидеть такое для него это было большим потрясением. Естественно. Однако послушать, Скихасан. Ты ведь понимаешь? Да, понимаю. Благодаря этому подслушиванию, обревавшие меня сомнения переросли в уверенность. Они, как минимум Сюдзи Хирацка и Цкиха, зная, что я, Торо Сакаки, мертв, пытаются не допустить, чтобы об этом стало известно кому-либо еще. По какой-то причине пытаются скрыть то происшествие, случившееся вечером 3 мая. Часть 7. То, что я, Торо Сакаки, умер, скрывают. Скрывают от глаз общества. Это означает, что не было никакой прощальной церемонии, не было ни кремации, ни погребения. Так ведь? Хочу я того или нет, возникает естественный вопрос. Что, черт возьми, стало со мной после того, как вечером 3 мая я лишился жизни в гостином-холле приозёрного особняка? Что сделали со мной, точнее, с моим мертвым телом? Куда его унесли? Что с ним сейчас? Когда я начал об этом думать, возможно, здесь и лежит причина того, что я после смерти оказался вот в таком состоянии. Тело, оставшееся непогребённым, лишённое прощельной церемонии после смерти, тело, о состоянии которого не знает даже сам его покойный обладатель, точнее его призрак. Вот почему. Не из-за этих ли особых обстоятельств я после смерти стал такой неестественной, нестабильной сущностью, продолжающей оставаться в этом мире. Если так, то... Если это действительно так, то я... Часть восьмая. Это озеро наполовину мертво. Такой разговор всплыл у меня в памяти. Июнь уже перевалил через середину. Я стоял на берегу озера Минадзуки и смотрел на зеленую водную гладь, когда внезапно... У этого озера как будто два дна. Верхнее и нижнее. Вода разделена на мелкий слой и глубокий слой. Сверху пресная вода. Снизу слабо минерализированная. Слабо минерализированная? Человек, с которым я беседовал, склонил голову чуть набок. Я пояснил. Слабо минерализированная вода получается, когда пресная вода смешивается с морской, в ней низкая концентрация соли. Соленая вода тяжелее, поэтому опускается вниз, Проходят многие годы, и растворённый в ней кислород истощается. Без кислорода ни растения, ни животные существовать не могут, нижняя половина озера – безжизненный мир. Поэтому я и говорю – наполовину мертва. «Наполовину мертво», – повторил мои слова собеседник. Затем она внезапно сняла прикрывающую левый глаз белую повязку. «Да, моим собеседником была та девушка Мэй Мисаки. Мы оба стояли на берегу озера и смотрели на водную гладь и разговаривали». «Эй», – заметив ее движение, произнес я, – «зачем ты сняла повязку?» «Просто так», – коротко ответила она. Приятное белое платье и сломенная шляпка, на ногах красные кроссовки – через плечи перекинут рюкзачок под мышкой альбом для рисования. Этот облик ярко вспыхнул в моей памяти. Это было во время прошлогодних летних каникул. Кажется, в начале августа, через несколько дней после нашей с ней случайной встречи на берегу моря в конце прошлого месяца. Заглянувший ко мне, Соу увидела ее, устроившуюся в тени дерева неподалеку от приозерного особняка и раскрывшую альбом, и сказал мне. Похоже, она не знала, что это мой дом. Просто наткнулась на него, гуляя поблизости, и решила порисовать. Я тогда гулял на берегу озера, и со привел ее ко мне: Ты любишь рисовать? В школе, наверное, в кружок рисования ходишь? спросил я, однако она ничего не ответила, лишь смотрела на озерную гладь, потом произнесла: Надо же! Так близко от моря есть такое озеро. Ты не знала? Здесь неподалеку есть еще два озера. Все вместе они называются Три озера Хинами и они довольно-таки известные. Девушка слегка кивнула, но продолжала смотреть на озеро. Тогда я повернулся к ней и произнес те самые слова. «Это озеро наполовину мертво». Часть девятая «Мне здесь нравится больше, чем у моря», — вспомнил я слова, которые мои Мисаки тогда произнесла. Да, вспомнил. Самый разгар лета, середина дня, небо, однако, было слегка облачным, Солнечный свет мягким, дующий от озера ветерок, приятно прохладным. «Почему?» – спросил я. все таки здесь море совсем рядом. Так и слышу эти голоса. Сюда, к озеру, специально идут немногие. Можно сказать, непопулярное заброшенное место. А море?» Тут Мэй медленно закрыла глаза, и правый и левой потом снова открыла. «В море слишком много живых существ. Поэтому мне больше нравится здесь. Ммм». А после этого, кажется, было вот что. Спустя какое-то время я ей сказал. «Это твой глаз. Твой синий глаз». Она была без повязки, и, глядя на искусственный глаз необычного синего цвета, я произнес: «Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я? Смотришь в ту же сторону?» «Почему?» На этот раз спросила уже она. «Почему вы такое?» «Кто знает?» «И правда, почему?» «Туманно ответил я». «Сам не знаю, почему». Спустя какое-то время она пробормотала... «То же самое. Если так, то, наверное, это что-то не особо хорошее». Э, почему?» — снова спросил я. Она, мягко прикрыв синий левый глаз рукой, тихонько покачала головой. «Забудьте». Мои Мисаки». Она говорила, что живет в Йомиями и учится во втором классе средней школы, значит, с этой весны должна уже учиться в третьем. «В какую среднюю школу она ходит?» И почти в тот же миг, когда у меня возник этот вопрос, я ощутил, как по спине побежали мурашки. Хоть я и призрак. Она ходит в северную среднюю школу Ямиямы. Есть ли такая возможность. Более того, перейдя в третий класс, она может попасть и в третью параллель. В тот же самый класс, где училась Юкари Кураги, о смерти которой было написано в газете. Возможность не нулевая. Уныло пробормотал я своим уродливым, хриплым голосом.